Глава 52. Когда их группа вышла на просторную аллею, Ифэй Фэй подошла к линшью и начал расспрашивать ее об эволюционистах. Девочка ничего не скрывала и рассказывала ей все, что знала. Она уже поняла, что линчао больше не намерен скрывать информацию об эволюции. И более того, Ифэй был была свидетелем той битвы против огромной мутированной полосатой змеи. Не рассказав об эволюционистах, было бы очень сложно объяснить ей все, произошедшее ранее. Когда Ютьянь услышал, что он относится к группе естественно пробужденных людей, парень сразу же рассмеялся. «Я знал, что мне предначертана великая судьба. Хе-хе-хе, так как вирус больше не имеет на меня никакого влияния, я сегодня приму хорошую ванну». После того, как ей Фэй дослушала объяснение девочки, она замолчала и начала переваривать полученную информацию. Сознание девушки все еще была свежа битва Линчала против мутированной змеи продемонстрированная им сила лежала за пределами человеческих возможностей и вызвала у девушки чувство восхищения и страха. Если бы у меня была такая сила, крепко стиснув кулаки, прошептала Ефей. После того как их группа прошла несколько кварталов, линча остановился. и, указав на ее пальцем, обратился к Фан Сянью. «Присматривай за ним». Девушка кивнула и, схватив парня за руку, привел взгляд на Ефэй. «А что делать с ней?» В этот момент Лен Чао также посмотрел на офицера полиции. «Тебе лучше вернуться на базу выживших. Если последуешь за нами, то просто умрешь». Услышав его холодный тон, Ефэй побледнела и, прикусив губу, ответила «Я не уйду. Рано или поздно мы все умрем. Так какая разница, когда именно это произойдет? Я хочу стать эволюционистом. Мне нужно стать сильнее!» Ленчао покачал головой. «Даже став сильнее, ты все равно умрешь». «Почему?» – не удержавшись, спросила девушка. «Ему виной твой характер», – безразличным тоном ответил Ленчао. «У тебя есть цель». которую ты решила достичь в определенной степени. Это хорошо. В большинстве случаев решимость человека подталкивает его на новые высоты, но в то же время она разрушает его. Исходя из этого, можно сказать, что отведенное человеку время можно измерить при помощи его цели. Твоя цель слишком туманна и расплывчата. старую эпоху. Быть добрый и стремиться к спасению остальных людей хорошая цель. Но времена изменились, и твоя цель приведет тебя к смерти. Услышав такой резкий ответ, Ефы ошумленно посмотрела на парня, после чего виновато опустила голову. Уходим, посмотрев на Фансеню и Лин Шью, сказал Линчао. Цянь, которого Фансеньи крепко держала за руки. Инстинктивно попытался вырваться, но, к его огромному удивлению, эта шестнадцатилетняя девочка была невероятно сильной. Несмотря на все его усилия, он так и не смог избавиться от ее хватки. Фань обернулась и посмотрела на парня. «Успокойся, и хватит брекаться». В данный момент Ю Цянь был словно рыжеволосая проститутка, которую тащил здоровенный мужик. «Отпусти мою руку, я могу идти и сам!» «Я джентльмен и примерный гражданин. Девочка, девушка, сестра, отпусти меня. Я даже могу назвать тебя своей мамой!» Услышав крики парня, Фаньсянью подозрительно фыркнула и сказала «Я хорошая девушка, но если будешь сопротивляться, то я тебя ударю». После этих слов, девушка подняла небольшой кулачок и потрясла им перед лицом парня. Увидев маленький кулачок, Йо презрительно усмехнулся Это была молодая девушка и ее куак был ей подстать. Так почему он должен был бояться ее? Однако в следующую секунду парень вспомнил о ранее продемонстрированные ею сили, поэтому он понимал, что если она его ударит, то он явно лишится половины жизни. Тяжело вздохнув, Ютянь прошептал: Хорошо, я больше не буду сопротивляться. Даже если мне захочется в туалет, я сперва спрошу у тебя разрешения. Ансаньюи с презрением посмотрела на парня и, фыркнув, отвернулась. Разобравшись со всем этим, их группа направилась прямиком к больнице. Пройдя несколько кварталов, они столкнулись бы бессмысленно бродящими падальщиками. аль не собирался действовать, поэтому обернулся к Юцань и умнулся. «Ты хочешь, чтобы я разобрался с ними?» – шоумленно воскликнул Юцань. «Этот монстр слишком сильный, как я могу убить его?» Линчао не собирался тратить время на бессмысленные споры, и поэтому долгнул Юцаня прямо в сторону монстра. После того, как парень сделал несколько шагов в сторону падальщика, живой труп ощутил его запах и замер. Юцань также не двигался и с беспокойством рассматривал живой труп. Падальщик был обучен в порванную одежду, через которую можно было увидеть прогнившую кожу. Эммм... давайте успокоимся и просто поговорим. Веу! Падальщик яростно зарычал и бросился на него. Ютянь был так сильно напуган, что сразу же развернулся и бросился к своей группе. Он надеялся спрятаться за ними, но Линча резко поднял руку и выставил ее перед парнем, тем самым не давая ему пройти дальше. После того, как его пусть заблокировали, Ютянь покрылся холодным потом, И бросился влево. Там стояла машина, на крыше которой он нашел себе прибежище. Подбежав к машине, падальщик врезался в нее и начал яростно рычать, убедившись, что он теперь в безопасности. Ицань присел на корточки с издевкой посмотрел на живой труп. Ну же, брат, мне тебе еще долго ждать! Давай ко мне наверх! Тут ты разберемся. Там свидетелям этой сцены, и ничего покачал головой. И махнул рукой в сторону Фансенью, возле чего направился в сторону больницы. Девушка поняла, что именно от нее хотел улинчао. И, сконцентрировавшись на падальщике, в следующую секунду живый труп поднял руки и самолично скрутил себе голову. Разобравшись с падальщиком, Фансенье подошел к машине и, ухмыльнувшись, сказала: Пошли! Сидя на крыше машины, Йосень недоверчиво посмотрел на труп падальщика. Он покончил с собой? «Неужели это твоя особая способность?» Юцень тяжело вздохнул и, спрыгнув на землю, последовал за девушкой. Благодаря этой мимолетной битве, Ленчелл смог понять, что особая способность парня, по сравнению с обычными людьми, увеличила его силу в три раза. Как и все пробужденные, Юцень, в отличие от тех эволюционистов, которые прошли через суперэволюцию, обладал лишь одной способностью. Однако, судя по тому, что он выжил в жуткие мутированные змеи, Она была невероятно сильной. Когда их группа подошла к больнице, они увидели разбросанные по округе трупы и несколько бродивших падальщиков. После того, как живые трупы заметили приближение людей, они раскообернулись и яростно зарычали. Ленчал расслабленно посмотрел на ближайшего падальщика, и в следующую секунду в его руке появился топор. Легким взмахом руки он опустил лезвие топора на голову живого трупа. Этот удар был настолько сильный, что падальщик даже не успел среагировать, и через секунду две половины его трупа упали на землю. Несколько падальщиков после того, как вышли в диапазон действия способности Фонтянюй, резко замерли и, подняв руки, скрутили свои шеи. Разобравшись живыми трупами, девушка с невероятно спокойным выражением лица продолжила двигаться ко входу в больницу в руках Улиншую. была обычная стальная труба, и при каждом взмахе от неё исходило фиолетовое сияние. Она с легкостью разобралась с каждым пришедшим к ней падальщиком. Юцянь с открытым ртом на это удивление наблюдал за битвой. Лишь спустя несколько секунд он пришел в себя и побежал ко входу в больницу. Ленчао и остальные члены его группы быстро продвигались по главному корпусу больницы, и спустя некоторое время они все же нашли микроскоп. который сразу же перекочевал в пространственное хранилище. Переведя взгляд на Юцэня, он взял у него немного крови и, предав ее своей сестре, отправил ту в независимое пространство, где она сможет спокойно провести исследование. Разобравшись в больнице со всеми делами, Эленчео вместе с Фансенюй и Юцанем направился к выходу.